Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1949 год. Разгром музея обороны и блокады Ленинграда. Во дворе музея жгут документы и подлинные экспонаты. Книга Бергольц говорит Ленинград изъята из открытых фондов библиотек и отправлена в спецхран. Начала работу над поэмой Первороссийск о Первом российском обществе коммунаров, основанном после революции рабочими Обуховского завода на Алтае. Из комментариев историка Натальи Соколовской. Тучи начали сгущаться над Ольгой Бергольц очень быстро, а 1949 год стал в этом смысле критическим. Именно с этим годом связана история пробитого дневника. Пробитую гвоздем тетрадь показал писателю Даниилу Гранину Макогоненко – спроводив рассказом о том, как однажды они с Ольгой Федовной увидели, что к даче на Карельском перешейке, где они отдыхали, подъезжают черные машины. Макогоненко сделал единственное возможное в той ситуации. Схватил крамольную тетрадь и прибил ее к внутренней стороне садовой скамейки. Тетрадь сохранилась и находится сейчас в Российском государственном архиве литературы и искусства. В описи сказано – Тетрадь, проколота острым предметом. Теперь, благодаря свидетельству Даниила Гранина, происхождение колотой раны стало известно. А я бы над костром горящим сумел руку продержать, когда б о правде настоящей хоть так позволили писать. Рукой, точащей кровь и пламя, я написала б обо всем, о настоящей нашей славе о страшном подвиге Твоем. В этой пробитой тетради оказались датированы 20-27 мая 49 -го года страшные записи о жизни села Старая Рахина. Там есть и такие строки. «Жизненной миссии своей выполнить мне не удастся. Не удастся даже написать того, что хочу. И за эту-то несчастную тетрадчонку дрожу даже здесь. Из записей о старом Рахине 24 мая Сижу на пригорочке среди сосен И такой простор кругом, такой голубой, пологий, русский, добрый Такой только снился, да и то давно Дивной красоты сосна стоит рядом Созрелой, широкой, архитектурной кроной Темно-зеленая, вся в золотых свечках и все сосенки в свечках, самые крохотные, белые звездочки цветущей земляники, ярко-голубые с сиреневым фиалки, умиление бескрайнего, и этот голубой окоем, и холмы то в нежно-зеленых, то в желтовато кирпичных красках, и синее-синее озеро среди холмов и леса. Жаворонки наполняют воздух упоительным, ликующим щебетанием, Томно, глухо восклицает где-то в лесу кукушка. «Господи, люблю Тебя и верю радости Твоей, без которой нельзя жить и быть. Господи, Господи!» И правда, молиться хочется и плакать. Вчера, когда вечером бродила по дороге среди холмов, Встретилась женщина, щуплая, маленькая. «Не попутчиться и будете?» «Нет. А то идём в Кашино. У нас хорошо, люди приветливые». «Я уж по вам вижу». «Это верно, я приветливая. Человека сразу в сердце принимаю». Пошла с ней рядом. Она рассказала сложную историю. «Идёт из Крестец, там дочь в заключении. «Ну, конечно, в заключение». Молодая девчонка, только кончившая семилетку, пошла в магазин работать. Там у нее недостача в 1700 рублей. Но теперь-то я недостачу покрыла, но она второй месяц в заключении сидит за то, что уехавшая была, пока дело не разобрали. А мы и не знали, что уезжать нельзя. И поплакала, и все рассказала. Муж убит. И так сердечно приглашала к себе, точно знает меня много лет. Живем хорошо, очень хорошо. Куда лучше». Наверное, о ней все уже все знают. Захотелось поплакаться незнакомому человеку на дороге. Да еще этот человек явно городской. Вдруг что-то скажет, поможет. Живую душу укачала Русь на своих просторах ты. И вот она не запятнала первоначальной чистоты. И сегодня, когда брела, нагнала меня тоже баба. Но старорахинская Евгения Савельева и тоже плакала, и тоже рассказывала всю свою жизнь и про жизнь в колхозе. Муж убит в эту войну на Ладоге. Наши мужики старорахинские, какие-то несчастные, всех скопом взяли, да в одно место и отправили под Ленинград. Там они под лугой, говорят, скопом и полегли. И заплакала. Громко, громко, как дети на экзаменах. Выкладывала она мне это среди неоглядных, Дивных, прекрасных древнерусских просторов. После нее я вот взобралась на пригорок и сижу. Так нагоняли меня на дорогах бабы, Плакали и рассказывали о своей судьбе, А Русь вокруг зеленела и голубела, И кукушка далеко-далеко в темном лесу Отчитывала годы. Уходящие, невозвратимые годы, их и мои. А все же хорошо, вдохновенно хорошо кругом. Нет, еще будут, будут стихи. 25 мая. Вчера на холме так сожгла себе лицо, что боюсь сейчас на солнце высунуться. Подглазники отекли и старые-старые, старые, как у пятидесятилетней старухи. Я здесь уже семь дней, а от Юрки ни открыточки, ни телеграммы. Ох, будет мне еще от него последнее, самое страшное горе. Бросит, уйдет к другой. Но мне уже, наверное, к тому времени будет пора подбираться. Так и совпадут концы жизни. Все равно... «Жизненной миссией своей выполнить мне не удастся. Не удастся даже написать того, что хочу. И за эту-то несчастную тетрадчонку дрожу. Даже здесь. Была вчера у дяди Саши Кондрашова, о котором тоже писали пять лет назад и напечатали очерк. Старик очаровательный. Юрик все время твердил, ты, главное, судьбы, судьбы людей узнавай. Старший его сын погиб на войне». Два других вернулись инвалидами. У обоих по шесть-семь человек ребят. Живут плохо. Хотя один пастух хорошо зарабатывает. «Да как-то все у него не клеится», — говорил мне вчера председатель колхоза. Еще запомнить чаепитие у фельдшера Владимира Францевича Бурака, его жены Александра Петровны и дочери Кати. Их рассказ об убитом сыне Андрея. Как она прощала с ним в день войны в лесу около куста можжевельника. Он ушел, а я руками рву можжевельник полными объятиями, думаю, на память, на память. Попрощалась, не задрожала, а ушел от того куста, Можжевеловый куст прижала прямо к сердцу, к лицу, к кустам, Холодеющими руками, наломав охапку ветвей, бормоча на память, на память. Хочу домой, хочу сидеть и вслушиваться в себя. Нет-нет, там есть стихи, хотя каждая фраза сейчас, которую пишу, и не только стихотворная, любая, даже здесь, кажется мне совершенно не тем, совершенно не выражающей мысль, не на йоту. Никогда такого не было. Ощущение, что все слова не те. Вроде как вкус не тот, или пересолено, или переслащено, или непропеченное. Что-то вязнущее в зубах, противно. Всё нужно снова. Слова, ритм внутренний, дыхание. Дыхания в стихе нет, вот что. Воздуху нет. Дыхание души, дыхание внутренней гармонии. И первых слов нет. в Тех, с которых начинается стих. Тех таинственных первых слов, которые потом, может быть, отомрут или будут в самом конце, но в которых зародыш и главный звук мысль. Отчего звучат зато внутри блока и Есенин, которого по-новому слышу? 26 мая. А вышезаписанный перебил приход хозяев вечером. Размышляя о бездельниках, изобилующих всех местах, я несколько раз думала о земского, не бездельницы ли уж тоже, но на самом деле все сложнее, страшней и... Занятней. Да, это государственный деятель, но деятель именно того типа. Ее называют хозяйкой села, ее боятся. Боятся и, конечно, не любят. В ее распоряжении работа – строчка. Она любого может уволить, отправить на сплав, в лес и так далее. И это страшная установка – не вооружать паспортами, чтобы никто не уезжал из колхоза. Фёдорова взяла к себе техничками двух молодых колхозниц и выправила им паспорта. Земского рвала и метала. Зачем ты вооружила их паспортами? Итак, баба умирает в Сахе, невооруженная паспортом. Вчера, идучи к фельдшеру-бураку, видела своими глазами, как на женщинах пашут. Репинские бурлаки — детский сон. Итак, Земского не даёт людям вооружаться паспортами. Мы писали, со слов Юрки, о том, как она любит мужа, а оказывается, он женился на ней по принуждению, бивал её, уходил от неё и так далее. Тогда она сходила к бабке, поворожила, взяла у неё средств. Это было уже после войны. Сейчас живут лучше, по крайней мере, он перестал рыпаться. Смешно, в общем. Всё вместе взятое почти неправдоподобно. Вообще, минутами мысль, что всё это похоже на сон. В особенности от того, что никак не могу поверить, что наяву вижу эти снившиеся волшебные русские просторы и обрыв сегодня точь-в-точь -точь такой, как в глушине на мельнице Запольске, где мы ловили стрижей. И девочка, беленькая Зоя Алексеевна, учительница 22 лет, на год старше моей Ирки, водила меня на такой же обрыв над омутом, окруженный курчаво-зелёными и сине-голубыми просторами, и прыгала по краю обрыва, засовывала руку в стрижовые норки и кричала с детским восторгом. «Ой, рука по локоть ушла! А ни до чего не добраться! Вы подумайте, как глубоко, а? Господи!» Верю в радости твоей, верю в радости твоей, и хочу жить и быть. Завтра еду, слава Богу, ссылка кончилась. Жаль только уходить от просторов этих холмов, озер и омутов. Из воспоминаний Александра Крона, писателя. Друга Ольги Бергольц Опасным качеством Ольги была искренность. Она проявлялась не только в стремлении открыться, но и в неумении что-либо скрывать. Открытая в своих привязанностях, она не умела таить неприязнь. Ложь, трусость, чванство и фарисейство Ольга ненавидела до глубины души, и даже когда она молчала, приговор можно было прочитать на ее лице. Делалось это совершенно непроизвольно и оттого еще больше задевала. Она не боялась наживать себе врагов. Искренность ее публичных выступлений покоряла, но случалось, навлекала на нее серьезные неприятности. И меня всегда восхищало редкостное достоинство, с каким она держала себя в самых трудных ситуациях. У нее было настоящее гражданское мужество. Качество, по моим наблюдениям, более редкая, чем физическая отвага. Даже в последние годы жизни, уже подточенная тяжелой болезнью, Ольга сохраняла свой неукротимый дух и творческий запал. О, мудрость щедрейшего бабьего лета, с отрадой тебя принимаю, и все же, любовь моя, где ты, аукнемся? Где ты? А рощи безмолвны, А звезды все строже. Вот видишь, Проходит пора звездопада, И, кажется, время Навек разлучаться. А я лишь теперь понимаю, Как надо любить И жалеть, И прощать. И прощаться. Из письма Борису Пастернаку 20 сентября 49 года Дорогой Борис, я получила твое письмо несколько дней назад, в день, когда вернулась с Волги. Я, Юра и сын Юры, а теперь и мой сын Андрюша, ездили на пароходах, Москва, Астрахань и обратно. Двадцать дня почти не уходила я с палубы, глядела все на Божью красу, поражаясь, что все еще есть такое на свете, такое доброе и спокойное, равное только самому себе, и твое письмо было как бы завершением этой спокойной и доброй красоты, и свободной, и сильной». Особенно благодарна я Верхней Волге. Я ведь когда-то в детстве, в Гражданскую войну, жила три года в Угличе. Мы жили в Большом монастыре. И потом он мне все годы снился, как будто бы я иду к нему и вот-вот войду в него, в главный храм, и все никак не дойти, все он издали. И вдруг сейчас увидела свой Углич и этот монастырский храм с пятью главами. Но раньше они были синие, с золотыми звездами, а сейчас сильно потемнели. И он был совсем как во сне, но менее достоверен. Он также был виден издали, потому что он в центре города. Но когда мы отходили уже от города, вдруг он стал как-то подниматься, вырастать, становиться все яснее, точно летел вверх, точно хотел показаться весь. И я это поняла, и даже... Поплакала. На всей верхней Волге непримиримо кротко на возвышенностях стоят древние церквушки с потемневшими главками, а Колязин наполовину затоплен, но над водой, там, где раньше была Соборная площадь, стоит высокая старая колокольня, и пароход наш осторожно огибал ее. Я пишу тебе об этом потому, что, что всё это вместе с твоим письмом, вместе с тобою и составляет настоящую жизнь. Да, мне было приятно думать и общаться с настоящей жизнью, которой ты живёшь и которая исходит от тебя, и которой я грустно и безнадёжно завидую. И удивляюсь ей, и радуюсь, что такое есть на свете. Ну, пусть не у меня это всё равно. Наверное, наступает в жизни такой период, Когда хорошо самому, уже потому только, Что кто-то другой счастлив. И радуешься этому, как своему, Ощущаешь это своим. Град китиш, вставший над водою, Град китиш, Как бы мне хотелось немножечко Одарить тебя чем-нибудь похожим На твои стихи и письмо, Но нечем. Из записей на отдельных листах Октябрь 49 -го года Председатель Сейсовета Елена Михайловна Читает мою книгу, говорит Ленинград И какими словами говорит она мне о нем Простая женщина, далекая от литературы Я могла бы быть истинно народным поэтом Если бы не этот гнет И я была им во время войны И я могу, могу писать От сердца к сердцу, Только этот путь я выбрала себе, Он прям и страшен, стремителен, С него не повернуть, Он виден всем и славой не украшен. Я говорю за всех, кто здесь погиб, В моих стихах их шаги, Их вечное жаркое дыханье, Я говорю за всех, кто здесь живет, Кто проходил огонь и смерть и лёд, Я говорю, как плоть твоя, народ, По праву разделённого страдания. И вот я становлюся многоликой И многодушной, и многоязыкой, Но мне же суждено самой собой Остаться в разных обликах и душах, И в чём-то горе, в радости чужой Свой тайный стон и тайный шёпот слушать, И знать, что ничего не утаишь». Все слышат все до скрытого рыдания, И друг придет с ненужным состраданием, И посмеются недруги мои. Пусть будет так, я не могу иначе. Не ты ли учишь Родина, опять Не брать, не ждать и не просить подачек За счастье творить и отдавать? Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1952 год. Поездка на строительство волго донского канала строился преимущественно силами заключенных. Написано стихотворение из цикла Волга Дон. В мае в психиатрической лечебнице Лечилась от алкогольной зависимости, написана автобиография 1953 год. Смерть Сталина. 1954 год. Октябрь. В журнале Новый Мир. Публикуется очерк «Поездка прошлого года» «Фрагмент дневных звезд» Книги, которую Ольга Бергольц Называла своей главной книгой Я никогда не напишу такого В той потрясенной вещи немоте Ко мне тогда само являлось слово В ногой и неподкупной чистоте Уже готов позорить нашу славу Уже готов на мертвых клеветать Герой прописки и стандартных справок. Но на асфальте нашем след кровавый. Не вышеркать его, не затоптать.